Глава 18. Послышались шаги, и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед затем вошли ожидаемые гости: Софо Стольц и сияющий при избытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровиной у говядиной, трюфелями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошёл за Софов в гостиную и по гостиной прошёл за ней, как будто был к ней привязан, и не спускал с неё блестящих глаз, как будто хотел съесть её. Софо Штольц была блондинкой с чёрными глазами. Она вошла маленькими бойкими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 Яна, назвав его фамилию, представила молодого человека и покраснев, звонко засмеялась с своей ошибки, то есть с того, что она незнакомой назвала его Васькой. Васька ещё раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Сафо: "Поรี проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь", говорил он, улыбаясь.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 встречая его. Это был новый поклонник Софо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней. Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со Стремовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета Анна точь-же заметила и оценила это, был совершенно соответствующий её красоте. Насколько Софо была крутая и подбористо, настолько Лиза была мягка и распущена. Но Лиза на вкус Анны была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про неё Анне, что она взяла на себя тон неведущего ребёнка. Но когда Анна увидала её,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 Вот. Вот как вы делаете, что вам не скучно. На вас узглянешь весело. Вы живёте, а я скучаю. Как скучать? Да вы самое весёлое общество Петербурга, сказала Анна. Может быть, тем, которые не нашего общества ещё скучнее. Но нам